Глава 17. Увы, на этот раз спихнуть корабль не удалось. Зацепившиеся за каменистое дно шепы держали судно, словно маленькие якоря. "Я подтолкну!" Кастоправ бросил верёвку. "Нет, лезь на корабль!" велел Виктор. "Если залезем, сдохнем все!" "Лезь, говорю!" "Да пошёл ты, золотой!" Бросив верёвку, Кастоправ схватился за кистьень, поймав момент, когда волна схлынула, нанёс два быстрых сильных удара. сломал один увязший в камнях шип, перебил другой, а когда вода пришла вновь, навалил совсем телом на мокрую обшивку. Мать, перемать, вымыть, размать. Его надсадный выкрик перекрыл и шум волн, и голдёж османов на берегу. Турак неодобрительно покачал головой Аскел, глядя на потуги лекаря. Турак-тама, сядзы, указывал на берег. Тама турак, осман-человек, янычар-воин. Идрить, катить, крутить, винтить. Не сдавался костоправ. Им повезло. Дурная сила лекаря и вовремя накатившая волна вызволили ког из плена. Дольче Витта смыло сотмели. Кастоправ остался. Лекарь не успел поймать мелькнувший в белой пене веревочный хвост. «Кастоправ!» – заорал Виктор. «Терять вот так, по-глупому, еще одного друга? Нет, он не согласен». «Сюда!» – замахала лекарю змейка. «Быстрее! Не стой столбом, дубина! Плыви!» «Бошки спрячьте, тупицы!» Кашкадер едва успел свалить их на палубу. Над бортом, там, где только что стояли Виктор и Змейка, пролетели с полдесятка стрел. Кок закрутило и понесло от берега. Управлять кораблём не было возможностей. Янычарские стрелки никого не подпускали ни к рулю, ни к вёслам. На прибрежной отмели в брызгах и пене стояла одинокая фигура. "Кастоправ!" снова закричал Виктор. "Зачем? Для чего? Кому это надо? И как его крик поможет лекарю?" "Кастоправ!" но он не мог ни кричать, ни Кастоправ! Крентеп! Рядом чуть не плакал Херсир от скел. Змейка молчала. Стрелец Баба отвернулась, уткнувшись лицом в ладони. Костоправ взмахнул кистинем над головой. Прощается он так, что ли? Нет, это было не прощание. Угрожающе шлёпая по воде кистинем, Костоправ шёл через мелковатый берег. Лекарь старался отвлечь внимание вражеских стрелков на себя. Янычары действительно перестали стрелять по кораблю. Они вообще перестали стрелять. Заголдели, заволновались. Наверное, Осман сильно впечатлил вид одиночки-самоубийцы с кистенем. «На весла!» – воспользовавшись паузой, приказал Виктор. «Гребем назад! Нужно как-то вытаскивать Костоправа. Но уже ведь ясно, они не успеют». Лекарь выбрался на берег и... «Брать, мать, драть!» – взревел Костоправ, бросаясь на янычар и раскручивая над головой кистень. «Ать! Ать! Ать!» Посыпалась, поскакала по прибрежным камням, развалинам и скалам эха. «Идить мочить, мляхомуха!» Удивительное дело, но боевой клич лекаря возымел действие. Янычары попятились назад. Виктор знал, конечно, что атакующий и матерящийся в атаке костоправ – это страшное зрелище, но чтобы настолько... «А может, мы просто к этому привыкли?» – пронеслось в голове. «Та фай их так, хрен тебе!» – обрадовался Аскел. «В хвост и в крифу! Навешай им, руспер серкер! Псих великий фойн!» Правильно делать сибирь человек. Сядзы чуть не приплясавал на палубе. Пугать, гонять Османа. Но турки уже натягивали луки и взводили заряженные самострелы. Ружья смотрели в сторону приближающегося Костоправа. Осман широким кушаком направил на него свой автомат. Суки, успел подумать Виктор, и Османы дали залп. Виктор не сразу понял, в чём дело, но не могли же дрогнуть руки сразу у всех стрелков. Но произошло именно так. Османы обстреляли не Костоправа, а засыпанный камнями старый развалившийся фундамент за его спиной и немного правее. Или или это были не развалины, вернее, не только развалины. Пока туда не полетели стрелы на разрушенное здание с корабля никто не смотрел, но когда Виктор непроизвольно проследил движение стрел, так вот в чём дело. Вот что на самом деле смутило и напугало Осман. Вот от чего они пятились, и вот почему стреляли. Костоправ, сам о том не подозревая, оказался между янычарами и неведомой тварью. Тяжелые камни заворочались, как живые. Посыпала щебенка. Разошлись в стороны толстые фундаментные блоки. Из-под разрушенного здания выползла... выползала. В следующую секунду Виктор пожалел, что Костоправ не умер от янычарской стрелы или пули. Наверное, это было бы лучше для лекаря. Проще, быстрее и безболезненнее. И не так страшно. «Камень червяка!» В ужасе выкрикнулся Дзы. Выползшее на поверхность существо действительно было похоже на огромного червя, собранного из камней. Хорошая маскировка для таких каменистых мест. Неровная бугристая шкура, словно выложенная неродивым каменчиком из крупных булыжников. Короткие толстые отростки, не похожие ни на лапы, ни на ноги, а напоминавшие скорее обломанные пеньки. Бесформенная, как каменный завал морда, в складках которой не разобрать ни глаз, ни ноздрей. Пасть у мутанта, судя по всему, находилась не спереди, а внизу. Сразу под мордой Виктора выглядело длинное, похожее на разрез отверстие. Такой пастью, наверное, удобно подбирать ротву из земли там, где ползёшь. Впрочем, это каменное отродье не ползало. Тварь не извивалась, как червь, змея или котловая гуся. Она, словно чудовищная многоножка, бежала на своих пеньках, причём бежала довольно резко. Османы продолжали обстреливать монстра, но, видимо, каменоподобная шкура и по прочности тоже мало в чем уступала камню. Лишь с полдесятка стрел застряли в стыках живой кладки. Остальные отлетели от шкуры, как от скалы. Даже автоматная очередь, выпущенная предводителем Янычар, не причинила твари заметного вреда. Часть османов бросилась в рассыпную. Оставшихся краснопоясный турок пытался организовать для обороны. «Кастоправ!» – крикнул Виктор. «Беги!» Лекарь наконец понял, что турки воюют не с ним. Костаправ оглянулся, увидел накатывающую тушу, выругался так, что было слышно на коге. Вот только бежать уже поздно. Костаправ должен был стать первой жертвой притаivшегося в развалинах мутанта, и он ею стал. Виктор видел, как мелькнув в воздухе кистьень, как гилька бело дважды ударила по тупой бугристой морде твари, бесполезно. Тупорылая тварь сбила лекаря с ног, как бревно тарана. навалилась сверху, всосала своей чудовищной пастью на брюхе, сожрала. Затем червяк-переросток атаковал турок. Упал османский флаг. Янычары побежали. Тварь устремилась за ними. Берег опустел в считанные секунды. От Костоправа не осталось даже кистиня. «Костоправ, твою ж!» – простонал Виктор. Тихонько всхлипнула костяника. Змейка, бледная как смерть, стояла молча, вцепившись руками в борт корабля. Хранципе, пакип как воин, тихо произнёс Аскел. Великий воин. Псих великий воин, с тоской подумал Виктор. Погиб наш псих. Его звали Костоправ, хмуро сказал Кашкадёр. Под единственным глазом ланснехта блеснула скупая слеза. Костоправ, повторил викинг. Хранципе Костоправ есть большой герой. Герой о герое, поддакнул Садзи. «Это Сибирь-человек, самая большая героя. Корабль в море толкать, нас спасать, сам умирать». Змейка отошла от борта, так и не произнеся ни слова. Стрелец-баба заперлась в носовой надстройке, где прежде мучился от морской болезни Костоправ. Вот только до канала лекаря не качка. Днище корабля снова скрежетнуло о камни. «По местам», – глухо приказал Виктор. «Плывем дальше». Задерживаться на берегу, где погиб Костоправ, не хотелось, да и небезопасно это. А работа сейчас лучшее средство от скорби. Аскел, выводи корабль в море. Фёслов, в ход парус подтянуть, лева на порт. Вяло, без энтузиазма командовал херсир. Что с медузой? Виктор повернулся к Костенике. Нет медузы, ответила так Глянов в море. Уплыла. Лучше бы медуза была, а не было бы проклятого червяка многоножки и не было бы янычар. Тогда с ними на палубе был бы сейчас костоправ. Их несносный, ругачий Зелёный от морской болезни, злющий на весь мир лекарь с отвратительным характером, зато живой. Виктор отвернулся, нужно было вытереть влагу с лица, и это были не морские брызги. Как ты? Виктор заглянул в носовую надстройку, где теперь большую часть времени проводила змейка. Вопрос был лишним и неуместным. Итак, понятно, что стрелец-баба чувствует себя скверно. Она словно сменила в этом логове лекаря, только страдала змейка не от качки, а А так ски. Всё-таки эти двое очень сблизились друг с другом. Долго ещё плыть? Подняла глаза девушка, глаза змейки, красные и влажные. Непривычно было видеть такие глаза у стрелец бабы. Тягостное получалось плавание, чего уж там. Не очень долго, ответил Виктор. Сядзый каскадёр говорят, мы уже проплыли больше. Теперь остались Чёрное море, Азовское и считай, мы в бухте, почти дома. Почти? невесело усмехнула змейка. От бухты ещё пилять и пилять. В общем-то, да, расстояние от бухты до Сибирского княжества не маленькое, и путь по суше не менее опасный, чем путь по морю. Дашь карту посмотреть. Заплаканные глаза Змейки уставились на него в упор. Вопрос застал Виктора в расплох. У него была только одна карта, и именно о ней сейчас шла речь. Секретная карта Поморов, с которой Виктор не расставался за всё время плавания. Российская карта со старыми военными объектами. Когда-то змейка даже хотела ее присвоить, чтобы лично передать князю Игорю. А теперь... Ладно, змейка с картой никуда с корабля не денется. Да и незачем стрелец бабе бежать. Она тоже заинтересована в том, чтобы поскорее добраться до Сибири. Виктор вынул из-за пазухи пухлую, упакованную в пластик и аккуратно сложенную карту. Протянул змейке. Держи. Пусть изучает. Хоть отвлечется немного. Вдали от турецких берегов их ожидала новая напасть. Начался долгий изнуряющий штиль. Морская поверхность разгладилась, как натянутая на барабан кожа. Парус обвис. После гибели Костоправа и без того было тошно, а теперь вынужденное бездействие и тягостное ожидание вовсе изматывало душу. Но ничего не поделаешь, приходилось ждать попутного ветра. Тяжёлый торговый ког, эта невесёльная галера, на одной гребле дольчевита далеко не уплывёт, тем более что гребцов на борту раз два и обчёлся. «Парохода! Парохода!» – вдруг заволновался наблюдавший за горизонтом Сиадзы. Вдали действительно показался дымок. Потом стали видны очертания судна с высокой трубой и парой мачт без парусов. Труба дымила, судно двигалось. «Вот кому штиль не помеха», – с завистью подумал Виктор. Корабль проходил на изрядном удалении, но Виктор все же разглядел на мачтовом топе большое полотнище красного цвета. Кажется, на красном фоне были изображены знакомые уже белый полумесяц и звезда. Асмана по парохода заскулился от зы. Морская янычара наши убивать или делать раб. А мы сделаем из них ета для краб, скривил губы Аскел. Виктор велел приготовиться к бою, исход которого, в общем-то, не трудно было бы предугадать. Как бы ни хорохорился викинг, но тяжёлый кок с небольшой командой до да к тому же в безветренную погоду, окажется лёгкой добычей для быстрого парохода. Однако стычки не произошло. Османы на пароходе не заинтересовались сладкой жизнью, или просто не заметили одинокий корабль. Или заметили, но слишком уж спешили куда-то по своим османским делам и не стали отвлекаться. «Ушли!» – тускло и без радости сказал Кашкадер. Все сейчас было какое-то тусклое и безрадостное, даже это нежданное спасение. После смерти Костоправа не было сил даже радоваться ему.